Известно, река времен не останавливается никогда. Вроде бы все как всегда. День, ночь, лето, зима, весна, осень. Прозрачная вода времени безостановочно несет человека от рождения к смерти. А судьба, как кормовое весло правило, направляет в этом потоке ладью его жизни. Течение времени просто не может остановиться. Если река времен вдруг замедлится, как замедляются обычные рейки, поддернувшись льдом первых морозов, это и будет конец всего сущего. Время сильнее всех и всего. Даже всемогущие боги, что раз за разом продлевают свои жизни молодильными яблоками, не смеют сопротивляться течению времени. Знают, когда-нибудь настанет конец их бессмертию. Наступит день, когда белые и черные силы, Свет и тьма, огонь и вода сойдутся в последней схватке. И боги-асы, и люди-воины будут сражаться плечом к плечу с черными порождениями сумрачного Утгарда. Но мало кто доживет до победы. Потом в мире снова возникнет жизнь. Люди расплодятся и заселят щедрый Миндвер. А в небесном Асгарде построят себе дворцы новые хозяева, боги. Но это будут уже другие люди и другие боги станут править новыми, неведомыми народами. Другой мир. Наверное, это уже случалось на земле. Жизнь под небесной твердью умирала и возрождалась из ничего. Видимо, есть в жизни что-то особое, некое глубинное, неуязвимое, неистребимое стремление к возрождению, делающее ее бесконечной. Евнар Складный часто задумывался об этом, доставая из походной сумы, подолгу разглядывая каменную бабу-богиню, великую мать давно исчезнувшего народа. Богиню более древнюю, чем сама древность. Что же это такое? Негасимая искра жизни, скошенные, непривычно плоские черты лица, чрезмерная выпуклость набухших грудей, Развал необъятных бедер, отчетливые изгибы огромного лона. Дело даже не в холодной невозмутимости камня, тщательно обработанного неведомым мастером. Была в ней какая-то другая, внутренняя невозмутимость, какое-то непоколебимое спокойство всевидения, часто представлялось ему. Что ж, если она пережила смерть миров, если помнит, как мироздание рушилось в пучину хаоса, а потом возрождалось у нее на глазах, о чем еще можно беспокоиться, думал он. Да, когда-нибудь от их мира, от теперешнего Мидгарда, от цветущего древа жизни славянских родичей не останется даже воспоминаний. Пока же монотонное течение времени не прерывается, все идет как идет. Жизнь тянется день за днем, от восхода к закату, от лета к зиме от года к году. Тянется вроде бы неторопливо и незаметно, а оглянешься, все пролетело как один миг. Впрочем, и это не совсем так. Река времен все-таки течет странно и непредсказуемо. Иногда тихо, почти невидимо, а иногда время словно бы убыстряет свое течение, начинает бурлить и бежать вперед, как строптивый поток на крутых перекатах. Несколько дней можно прожить больше, чем до этого за целый год. А почему так случается, кто знает? Может действительно, река времен имеет свои перекаты и водовороты, словно любая обычная река, текущая в мире людей? Кто знает?